Мастер пишет меня, рисует, рифмует, ставит. Подмастерья копирует глупо и неумело. Мастер, сведущ как бог, если он птичью стаю в небесах обводит обычным для досок мелом, птицы падают, соль, песчаник, хрусталь и угли. Прямо мастеру в руки, что из мира меня сшивают. Мой единственный глаз пока, к сожалению, куклен. Но душа моя — самое, что ни на есть, живая. Не пытайтесь меня копировать, подмастерья. Пусть моих жалких копий по сто у вас раскупают. Разве не видите, как их глаза пустеют? Потому что из них не бежит ни слеза скупая, ни живая вода, ни капли дождя по сути. Из моего единственного свет вечен. Я не дамся своей идеей, не обессудьте продолжаете же на конвейере тратить вечер на пустые слова, бессмысленные рисунки, статуэтки, что идеальны и безидейны. Мастер жизнь посвятил мне, а им вы швырнули сутки. Я бесценна, и этим выше всех ваших денег. Я пока существую, возможно, что лишь в проекте, а подделки мои двуглазы, но однобоки. Не о вас, а о мастере вспомнят, как о поэте о художнике, драматурге и полубоге. Мой таинственный мастер никогда меня не закончит, потому я при жизни бессмертие обретаю. Если капля чернил спера у вас и соскочит, это будет чернильная клякса, а запятая — это то, что в моей, последней из компетенций. Это то, почему меня не заменит кто-то. У меня в груди не выдуманное сердце. Сожалею что вам никогда не попасть с ним в ноты.